Подарок маме У одной еврейской мамы было три сына. Когда они выросли, то все стали удачливыми бизнесменами и разбогатели. А мама состарилась и жила одна в маленьком домике. И вот решили сыновья сделать маме подарки. Старший сын сказал... Я купил для мамы огромный дом на сорок комнат со слугами и швейцаром. Пусть мама хоть на старости лет поживет в роскоши. Средний сын сказал, а я купил для мамы шикарный автомобиль и нанял личного шофера. Пусть мама хоть на старости лет поездит с комфортом. А младший сын сказал, а я вас всех переплюнул. Вы даже не знаете, что наша мама любит больше всего. А больше всего мама любит читать Тору. Но она уже старенькая и плохо видит. Вот я и придумал. 12 лет 20 равинов обучали вот этого попугая Торе, и теперь он читает всю Тору наизусть. Ему только нужно назвать номер главы, и он сразу начинает. Братья согласились, что это замечательный подарок. Через некоторое время сыновья приехали к маме в гости и стали расспрашивать. «Ну, мама, как тебе наши подарки?» «Тебе стало лучше жить?» И мама сказала старшему. «Спасибо, сыночек, за такой хороший подарок. Дом на сорок комнат. Но только к чему они мне? Я все равно сижу только...» в одной своей комнате. Среднему сыну она сказала, «Спасибо тебе, сыночек, за такой прекрасный автомобиль с шофером. Да только куда мне ездить на старости лет? У меня и дел никаких нет, да и вижу я плохо. Так что видами из окна машины любоваться не могу». А младшему сыну она сказала, «А вот ты, сыночек, «Мне угодил. Ты знаешь, что маме нужно. Суп из этой курочки, что ты мне прислал, был просто замечательным».